Те несколько часов, что оставались до обеденного перерыва, казались Митчеллу бесконечными. Он то и дело отвлекался от тестов, ронял роллеры и степсы, с помощью которых вырабатывал чувствительность пальцев, и путал команды на компьютерных тренажерах. Сам не зная почему, Мичел представлял девушку Юри красавицей, хотя если объективно, вряд ли его товарищ мог подцепить кого-то, кроме совсем уж никому не интересной простушки. К времени обеда Мичил успокоился, тем более что успокоился и сам Ёрик, хотя перед этим заметно нервничал. А теперь, когда приятели спускались по лестнице в вестибюль, то даже как ни в чем не бывало обсудили какую-то девушку с бейджиком посетителя компании. "Ну что, где вы договорились встретиться?" спросил Мичил, когда они оказались на улице. Он почувствовал, как дрогнул его голос и очень себя за это поругал. "Ну какое ему дело до девушки Ёрика?" В конце концов, это же не его девушка. Однако Митчел никогда не разговаривал даже с чужими девушками и вообще молодыми женщинами на улице, хотя очень хотелось поговорить и познакомиться, но он был робок, а в друзьях у него были такие же нескладные и робкие ботаны. Ну, а где вы договорились встретиться? Ты чего, оглох, что ли? Удивился Ёрик и встряхнул приятеля за плечо. Я же тебе только что сказал, на обзорной площадке. А, точно, криво улыбнулся Мичил. Ну пошли, сначала поедим быстренько. Ты на сколько договорился? Нет, жрать не будем, а то от нас будет нести гарфинориумом, а это сам понимаешь, не то, что нравится девушкам. Ну да, пожал плечами Мичил. Лично ему синтетические мультиспеции очень нравились. Дома он добавлял их в турбомясо, маслянистый свож и цикловоду. Остановившись у светофора, они подождали, пока поток транспорта будет остановлен лазерной голограммой, и перешли по зеленой разметке, упершейся в участок дороги, изъеденный асфальтовым червем. На побережье, где влажность была высокой, асфальтовый червь доставлял дорожным службам много проблем. Идти до смотровой площадки минут семь, правда, все время в гору. Вдоль череды вечно вечнозелёных благоухающих деревьев, с тоненькими листочками и расставленными между ними скамейками. Сейчас, в обеденное время, на них сидели клерки из ближайших офисов, поедая бутерброды, купленные в автоматах, и смакуя офисные сплетни. Воды площадка с аккуратной оградой, выполненной в стиле архитектурных излишеств. Здесь было десятка три туристов, которым уже наскучило море и хотелось каких-то других развлечений. А с площадки открывались красивые виды на бухту. Листва высоких кипарисов и роскошных платаноидов с большого расстояния казалось сплошным зеленым одеялом. Крыша богатых вилл у самой воды, зеленая долина справа в пригороде, а дальше уже горы, невысокие, но все равно красивые. А слева не так интересно, там город, Все утилитарно, без излишеств. Серенка и несколько необычно в контрасте с туристическим городком, тянувшимся от центральных кварталов к самому морю и набережной. Набережная была яркой, аляпистой, там постоянно играла музыка, и то и дело взмывали в небо потерянные воздушные шары. «Ее здесь, наверное, еще нет, предположил Митчелл, оглядывая площадку. Я не знаю, ответил Юрий, тоже очень напряженный, – Она сказала, что если не сможет прийти, то отзвонится. Но не отзвонилась же? Нет. А, вот она. Где? Митчелла как будто качнула высокой волной. Он чудом устоял. Еще не разглядев девушку, он уже почувствовал ее её несравнимое очарование. Он был так ослеплен, что не смог сразу определить, сколько ей лет: двадцать или 16? Она была невысокой и не низкой, изящной и хорошо сложенной. Каштановые волосы до плеч, улыбка, глаза, классическое платье, голубое, кажется, а еще желтый поясок и сумочка. Митчелл вспомнила приятеля и посмотрел на него. Тот выглядел как подопытное животное под гипнозом. И теперь им с Юриком нужно было как-то выкручиваться, как-то начинать дышать и вообще функционировать. Привет её Прозвенел мелодичный колокольчик, и девушка чмокнула Юрика в щеку. "Здрасье", прошипел Мичл, прилагая усилия, чтобы не пустить глаза. "А это твой друг?" "Да, Тина, познакомься, это Альфред". "Вообще-то Мич", проскрипел Мичл. "А, точно", кивнул Юрик. «Митч!» Очень приятно", Мич это отметил. "Не нет, Леомогод". "Вот как?" Удивилась девушка. А каким же образом? Ну, э это длинная история. Может, поедим мороженого? предложил Ёрик. Нет, мальчики, я на диете. Давайте вы проводите меня до перекрёстка Норда и Сивота. Это минут двадцать, на ходу и поболтаем. Потом у вас ещё останется время на лопаться калорийной синтетики. Нельзя же вас голодными в обеденный перерыв оставлять. Да. расплылся в улыбке Митчел. Тина была не только красавицей, она еще оказалась милой и так умело поддерживала беседу, что пока они шли к перекрестку дальней дорогой, Митчел успел рассказать ей всю свою биографию. При этом, разумеется, Юрик также трепался без остановки. И Тина умело управляла беседой так, что они не перебивали друг друга и были очень увлечены разговором. Когда компания достигла пересечения улицы Норда и проспекта Сибота, Мишель едва не расплакался из-за того, что придется расставаться. Атина отпустила локоть Юрика, еще раз чмокнула его в щеку и сказала: "А может нам провести что-то вроде выезда на природу? На берег, например". «Втроем?» – обрадовался Мишель. "Почему только втроем? У вас ведь есть товарищи по учебе в этой вашей группе. Сколько вас всего?" «Восемь человек". доложил Мичел. Ну вот. А у меня найдется несколько подружек. Я приведу, возьмем газированный флит или даже пиво, и будет весело. Неужели твоим подругам интересны такие, как мы? вырвалось у Мичела. Конечно, вы нам интересны, с придыханием произнесла Тина. Вот какая у вас форма солдатская, красивая. И она провела по плечу Юрика. Э, курсантская вообще-то, поправил тот. Так тем более. Ну я пойду. А куда? Не удержался Митчел, ему очень не хотелось расставаться с Тиной. На работу обеденный перерыв заканчивается. А где вы работаете? Э, ну, то есть ты. А вон там, махнула рукой Тина, указывая на направление, и ушла. Неужели у нас и правда красивая форма? Произнес Митчел задумчиво, оттягивая край рукава. Наверное, красивая, пожал плечами Ёрик, все еще глядя вслед скрывшейся в толпе пешеходов в тени. А по-моему, Туфта. Туфта, согласился Ёрик и улыбнулся, вспоминая легкое прикосновение губ Тины к своей щеке. Мимо пронесся серебристый кабриолет, за рулем которого находился холеный молодой человек с породистым лицом, носившим решительные черты, врождённые привычки повелевать. Рядом сидела красавица, ему подстать. Обычно надменно поглядывавшая на окружающий мир через борт дорогого автомобиля, она вдруг резко обернулась, разглядывая что-то позади. "Альберт, ты видел? Это был её «Да», "Да", усмехнулся Альберт, наследник семейной империи Насси. "Я его успел хорошо разглядеть. В военной форме. Он что, завербовался в армию? Скорее в полицейской». Думаю, он какой-нибудь курсант. Курсант? Но все говорили, он станет бухгалтером. Самое интересное в другом, улыбнулся Альберт. У него девушка с внешностью кинозвезды. Да ладно, она просто мимо проходила. Нет, Зара, я заметил ее раньше. Она поцеловала его в щеку. Как тебе такое? Не могу поверить. Не могу. произнесла девушка и удивленно покачала головой. Пройдя сотню метров и остановившись в тени здания, подальше от пронизывающих мужских взглядов, Тина извлекла из сумочки диспикер и, оглядевшись, включила связь с нужным абонентом. Алло. Не алло, а Мален слушает, надо говорить, строго произнесла Тина. Прошу прощения, мисс. Давай, представителя». 3 секунды даю. Послышался шорох, потом зазвучал другой голос. Представитель слушает. Предварительно договорилась об экскурсии с барбекю у моря. С объектом? Нет, для всей их группы, со всеми, с кем они учатся. Прекрасно. Это лучший из вариантов. Если все сложится, бонус сверхоговорённого я вам гарантирую. Большой бонус. Спасибо, господин представитель. Я запомнила. До связи. Закончив разговор с одним абонентом, девушка включила на аппарате другой канал и сразу услышала: "Говори. Мне кажется, какая-то тетка увязалась за мной". Тетка? Я не вижу никакой тетки. Поток пешеходов ровный. Полноватая, метр семьдесят ростом, синие жакеты, широкие серые брюки. Описала Тина и даже не оборачиваясь почувствовала взгляд странной особы. Агас рисовал в тридцати метрах позади тебя. Топай по маршруту через ремонтную зону. Я ее там перехвачу, если увяжется. — Только Джекоб… — Да все я помню. Я её шпугану, может, ограблю для убедительности. Хорошо, я пошла. сказала Тина и двинулась дальше по тротуару, убирая ди-спикер в сумочку и отворачиваясь от навязчивых мужских взглядов. Еще год назад она была не такой яркой, заметной и милой, да, но не такой конфеткой в блестящей упаковке. Однако несколько десятков тысяч в руки хороших специалистов и ее внешность довели до совершенства. А знание психологии это из университета. И да, она выглядела значительно моложе собственного возраста. Спасибо генам. Ради косметических процедур пришлось залезть в долги к весьма нетерпеливым ростовщикам, но теперь все позади. Она отбила все затраты. Инвестиции в красоту оказались весьма прибыльными. Тётка не отставала, и когда Тина прибавляла шагу, преследовательница ускорялась тоже. Наконец, поворот направо, еще 50 метров, ямы, ограждения, запрещающие знаки и мерцающие лазерные стены, закрывающие проход в строительную зону. Тина прошла сквозь имитацию преграды и юркнула между панелями заграждений. Преследовательница повторила ее маневр, но на строительной площадке столкнулась с угрюмом граммилой. "Эй, деньги есть?" хрипло спросил он. "Давай бабло, а то прибью". Замахнувшись, он пошел на Анну Луизу, которая неловко закрылась от удара и, получив по плечу, свалилась на землю. После чего швырнула в грабителя горсть песка и заверещала так, что тот отпрянул, а она вскочила на ноги и побежала обратно к щели в заборе. Но перед тем, как убраться с площадки, остановилась и громко прокричала: "И чтобы ты больше не приближалась к моему сыну, проститутка!" А потом со спокойной совестью покинула негостеприимную территорию. На тот случай, если за ней все еще наблюдали, Анна Луиза мелко перебирала ногами, чтобы выглядеть более похожей на отчаявшуюся и беззащитную женщину. Проверившись несколько раз и убедившись, что хвоста нет, она пошла привычной походкой. Пройдя в конец бульвара, Анна Луиза села на скамейку под натуральной пальмой, чтобы перевести дух и посоветоваться с братом. Включив на диспекере соединение, она услышала его голос. Слушаю тебя, сестренка». Эрик, мне удалось проследить за этой тварью. Э -э, ты имеешь в виду девушку Юрика? Да какая она ему девушка? Окрутила его для каких-то своих схем. Она наемница, Эрик. «Тому есть доказательства. Есть. Она заметила мою слежку и вывела меня на свое прикрытие. Ты не шутишь? Какие уж тут шутки. Он попытался изобразить из себя грабителя, а я стала орать: звала на помощь. Нет, орала, чтобы та отстала от моего сына, что проститутка она и все такое. Как обеспокоенная мамаша. Ну да. Но я и в самом деле обеспокоена. Что думаешь делать? Буду говорить с Юриком. Сообщишь ему, что знаешь о его работе? А куда деваться? Скажу, что случайно увидела его в мундире, заинтересовалась, прошла за ним до здания компании. Ладно. Когда просишь о результатах. Эрик, какой допрос?» э -э, извини, привычка. Не пропадай, сестренка».